Опустил глаза и, взяв со стола крышку от лимонада, стал задумчиво вертеть ее в руках. Мы молчали, пока я не заметил, что в столовой никого нет. «Опоздаем!» — закричал я, неловко вскочив на ноги. «Я не иду на биологию», — заявил Калин, быстро крутя крышку между пальцами. «Почему?» — удивилась я. «Прогуливать иногда полезно». Невесело усмехнулся Эдвард. «Ну, а я пошла», — проговорила я. «Получать нагоняй за прогулу совсем не хотелось». «Ладно, пока».